джаспер джаспер кормит волка кусочками красного мяса через прутья клетки зверь хватает их затупленными желтыми зубами из серебряных щипцов у ног волка свернулся заяц чешущий свое ухо это его любимое животное время от времени как сейчас он велит работнику принести их в клетку в его собственный фургон он перенял хитроумную уловку которую впервые увидел в исполнении уличного торговца Самое лучшее, что она не требовала никаких трюков. Он сводил в одной клетке хищника и добычу, пока они находились в младенческом возрасте, едва оторвавшись от материнских сосцов. Его до сих пор изумляет, что таким образом можно подавить врожденные инстинкты и наклонности. Сова лишь иногда показывает свой нрав и съедает мышь. Волк и заяц становятся такими же близкими, как представители одного вида. Он смотрит на своего брата, сгорбившегося на бархатном стуле. Они всегда были очень разными, но, тем не менее, сейчас они вместе. Они практически неразлучны. «Кто волк, а кто заяц?» — спрашивает он с лающим смехом. «Ты о чём? Она с тобой». «Можешь быть волком, ты старше». «Так и думал, что ты это скажешь». Джаспер скрючивает пальцы, словно когти, и добродушно смеётся. «Помнишь?» «Как мы нашли мешок с овечьей шерстью и смастерили себе усы. Пожалуй, мне было лет десять». Эта тема нравится Джасперу, и он продолжает перебирать детские воспоминания. О том, как он получил микроскоп, о тоби фотографический аппарат. О том, как они впервые увидели леопарда. О том, как отец взял их на представление Том-Тама под названием мальчик с пальчик в театре-лицеум. Он до сих пор ярко помнит эту сцену в жарком и влажном зале, обитом бархатом. Завсегда-то и перешёптывались между собой, а отец указывал им на Чарльза Дикинса, художника Лансера и актёра Макриди, сидевших в первых рядах. Эдвин Генри Лансер, 1802-1873 год. Английский художник и скульптор эпохи романтизма. Уильям Чарльз Макриди. 1793-1873. Английский писатель и популярный актер, исполнявший классические и бытовые роли. Занавес разошелся в стороны, свечи были погашены. Сердце Джаспера бешено стучало в груди. Они смотрели, как восьмилетний карлик Чарльз страттон катается на миниатюрной лошади — как его запекают в пироге и как он прорывается на свободу через запеченную корку с помощью маленького тесака. Но взгляд Джаспера лишь изредка останавливался на сцене. Он наблюдал за толпой зрителей, и что он видел? Ярость, страх, восторг. Весь зал взревел от смеха, когда малыш заявил «Хотя я крошка, я могучий герой!» Каково это было, безраздельно владеть вниманием тысячи людей. Потом в Ламбете они видели, как 50 лошадей устремились друг за другом на арене амфитеатра Эстли. Лондонский амфитеатр Эстли был открыт Филиппом Эстли в 1773 году как концертный зал и считается первой цирковой ареной в Англии. Топот копыт был похож на грохот ружейных выстрелов. Когда зверинец Уомбила зимовал в городе во время ярмарки святого Варфоломея, они бродили между клеток со львами, оцелотами, кенгуру и носорогами. Они стояли на берегу Темзы, когда сеньор Дюваль пересек реку по натянутому канату. В ушах Джаспера трещали фейерверки, его мозг пузырился новыми возможностями. В школе он подавал крапленые карты, хлопушки и волшебные шляпы собственного изготовления — и не жалел времени на зарисовку механизмов и сложных финтифлюшек. Его кошелек распухал от денег, мир был сдобной булочкой с присыпкой из сахарной пудры только и ждал, когда его купят. Он говорил, что однажды заведет собственную труппу и устроит лучшее представление во всей стране. Тоби серьезно относился к его словам и выражал желание стать совладельцем. Он предложил название «Великое шоу Тоби и Джаспера Браунов». Но Джаспер недовольно поморщился. «Браун? Им нужно придумать новое семейное имя. Зевс, Ахиллес или даже Юпитер. Братья Джупитер!» Отец благосклонно улыбался, прислушиваясь к их мечтаниям. Он пребывал в убеждении, что цирк был мальчишеской прихотью, которую Джаспер обязательно перерастет. По его словам, Джасперу были нужны усидчивость и целеустремленность. Его собственное положение в мире торговли было неустойчивым, и он не хотел, чтобы его ребенок страдал от таких же ограничений. Когда несколько его судов потонуло у побережья Сиама, и они были вынуждены переехать в менее просторный дом в Клапами, он наскреб и занял денег, чтобы купить Джасперу офицерское назначение в далеко не самом популярном провинциальном полку. Джасперу было 20 лет. Более чем достаточно, чтобы отказаться от глупых мечтаний о дрессированных тюленях и танцующих лошадях. Разочарование Джаспера рассеялось уже через несколько дней. К своему удивлению, он обнаружил, что в армии полно трюков и актеров, даже на злосчастных равнинах Крыма. Он устремлялся в атаку по склону холма, в мундире с потрепанными палетами и блестящими знаками различия, и Дэш бежал рядом с ним. Парады, звуки сигнальных горнов, военные оркестры, взрывы снарядов, как смертоносные фейерверки, ощущение принадлежности. Это был цирк в чистом виде. Цирк был театральным подобием жизни и человеческого желания. Когда наступила цветущая весна, дамы наблюдали за сражениями с вершин холмов, как могли бы наблюдать за представлением, прижав глазам театральные бинокли. Однажды утром, в тревожные дни перед штурмом Севастополя, он слышал, как одна женщина невозмутимо сказала, «Они так летали по небу, когда падали мортирные снаряды, что были похожи на умирающих птиц». Туристические походы совершали круизы в местных водах ради наблюдения за морскими боями, и зрители аплодировали, когда падавшие снаряды поднимали фонтаны брызг. Говорили, что во время атаки на Эльму стайка русских дам В панике бежала на колясках с места сражения, оставив лорнеты, разделанных цыплят, бутылки шампанского и зонтики от солнца. Убийство было представлением, и иногда закалывая штыком очередного русского казака, Джаспер ожидал, что убитый вскочит на ноги и поклонится публике под гром аплодисментов. После сентябрьского падения Севастополя и смерти Дэша, Джаспер получил известие, что его отец тоже отправился в мир иной. Он купил дюжину русских лошадей, несколько верблюдов и вышел в отставку. Представление начинается. Тоби был без всякого обсуждения отстранен от руководства. Их мечты о совместном предприятии канули в прошлое. Имя Дэша незримо висело между ними, как гнилостный запах, но никогда не упоминалось. Джаспер внушал себе, что Тоби всегда было наплевать на цирк, но причина находилась гораздо глубже — и он знал об этом. Его брат изменился. То, что он видел и сделал, навсегда сломило его. Они никогда не были равными, но теперь баланс сил необратимо сместился. Речь шла о мечте Джаспера и о его жизни, а Тоби находился у него в долгу. Это был балаган чудес Джаспера Джупитера.